Продленный урок. И где-то внутри отголосок страха из-за возвращения на место на медне проигранного боя. Нормальный рациональный страх, ведущий отсчет от того скрытого дымно-помеховой завесой отступления. И причины, обостряющие страх, да нельзя но Ведь никак в растилающейся вокруг темени не отличить одну местность от другой только по показаниям локатора, только по меткам малонадежных теперь и потому дублированных хронокарт. И значит страх тот, производный от логики. Бывают, оказывается, такие казусы. Или все-таки львиная доля страхов проистекает из опыта, а потусторонние туманы занимают совсем маленькую неприметную полочку в голове. Кто проверял? И снова на экранах тишь до да блаж. Никаких резких отсветов от полированного железа вражеских пушек. Но так было и в прошлый раз, и отсутствие всплесков отражений не успокаивает. Но в радиолокационной картинке есть изменения. Не только потому, что танк не следует след вслед по пройденному тогда маршруту. Прямо по курсу две сияющие замершие в неподвижности точки. Это поверженные, преданные товарищами, остановленные врагом циклопы. И хочется сразу к ним, сверкнуть фонарем, ощупать глазами, тронуть перчаткой вывернутую наизнанку внутренность. Но только пока нельзя. Нужно окончательно убедиться, что из скалистости выступов снова не пялится обрадованный добычей и желающий повторить жестокости урока эрорбахский снайпер-артиллерист. И потому два передовых танка перемещаются дальше. Они слишком издалека, всего с 2 километров. Их быстрое движение прикрывают, точнее готовятся в случае чего отомстить, пополнившие пятерню Хори Сатата боевые машины и два разведчика уже проскакивают тот, остановивший прошлый поход рубеж, спешно подкатываются к месту, из которого тогда велся смертельный эрарбахский огонь. И по разрешению Хориса, пялищегося в экран всего километром позади, передовики включают прожекторы, дабы убедиться в серьезности проведенной далеким родным чудовищем зачистки. Здесь воткнулись в грунт, провалились на 10-15 метров, а потом разорвали в клочья окрестности два гигаснаряда. Здесь уже не должно быть ничего живого и опасного. Кто-то из нового пополнения выскакивает в люк. Кому-то очень хочется потоптаться обутой ногой в развалинах имперского дота. Хорис издалека наблюдает в экране раздвоение меток одна блеклая это и есть оставивший броню человек. Накатывается! Накатывается изнутри злоба на этих необстрелянных романтичных юношей. Как недавно и в то же время давно он был таким же их можно понять. Они первый раз выползли из материнской утробы горы, но ведь сейчас они его подчиненные кто разрешал покидать машины. Лейтенант Хорис уже вбирает в легкий воздух, дабы рявнуть в подведенную карту рту близость микрофона, когда там на экране что-то происходит. Высвечивается, рождается из ничего новая метка. И командир пополненной пятерни орет благим матом что-то совсем, совсем неразборчивое. А там в экране пыхает мощной засветкой. И где-то в реальности, в километре дали, Запрокидывается, чертит дугу в покрывали ночи, проделывает кувырок и обрезается на совсем радостный прожекторный конус. Там вращается в скалах срубленная на отмаш башенная циклопная голова. Кошмар повторяется. И нужно успеть спасти второго разведчика. И не только его, себя тоже, ибо что есть для сверхзвуковой смерти лишний километр, может секунда, а может и полторы. И несутся вперед дымовые стержни. Ужас циркулирует по кругу, но там, позади, среди пополнения, не все идиоты. Еще до команды лейтенанта Хориса из тыловой доли начинают обстрел, выявивший себя эрорбакской огневой позиции. Возможно, это помешает расстрелу оставшегося танка-разведчика. Теперь во всем этом гомоне хорис пытается связаться с сонным ящером. Вполне может быть, что только срочно задействованные гигакалибры успеют накрыть самоходное орудие имперцев. Вдруг уже сейчас оно втягивается и начинает отход на новую позицию по системе подземных бетонированных туннелей. Кто знал, что у баков в этом месте укрепленная система обороны? И только все зря. Собственные выстреливаемые вперед помеха постановщики забивают окно связи циклопа. А танк Хориса все пятится и пятится с задом, так и не сумев приблизиться к своим ранее поверженным братьям.